Отбор перемещенных лиц на практике. Для Австралии решение принять перемещенных лиц после Второй мировой войны стало значительным отступлением от курса, которого она придерживалась раньше. Для страны с населением всего 7 миллионов человек, иммиграция такого масштаба была ошеломительным явлением, даже если не учитывать фактор культурной новизны. Лига ветеранов приняла ряд постановлений, согласно которым в общественных местах следует разговаривать только по-английски, а все остальные языки запретить. Снова всколыхнулись опасения из-за возможного приезда евреев. Эти страхи Австралия уже пережила, когда по итогам Эвианской конференции 1938 года её вынудили принять определённое количество еврейских беженцев. Сомнения охватили даже местную еврейскую общину. Что касается русской диаспоры в Австралии, в 1940-х годах она была еще недостаточно организованной, чтобы хоть как-то влиять на решения правительства, в отличие от США, где шло активное лоббирование со стороны различных этнических групп, в том числе и русских. Русская православная церковь в тот момент еще не фигурировала в австралийской демографической статистике, но можно предположить, что она без особого восторга отнеслась бы к перспективе приезда бывших советских граждан, воспитанных в атеизме. Поляки и некоторые другие восточные европейцы были католиками, но католическая церковь в Австралии изначально не оказывала активной помощи в эмиграции своей потенциальной паствы. Когда Австралия вступила в IRO и стала очередной страной, готовой принимать мигрантов под эгидой этой организации, Она, среди прочего, взяла на себя обязательство относиться к перемещенным лицам и беженцам, придерживаясь принципов полного равенства, не делая различия между представителями разных рас и религий. Никаких явных оговорок, касавшихся национальной принадлежности, не делалось, но очень скоро стало ясно, что у Австралии имеются ярко выраженные предпочтения Когда Колуэлл побывал в лагерях Дипи в Германии, из всех кого он там увидел, наиболее привлекательными показались ему прибалты, бывшие пусть и недолгое время граждане СССР, при этом не славяне, а как будто представители нордической расы. И он настаивал на том, чтобы в первую партию мигрантов включили только прибалтов и никого больше. Считалось, что все прибалты светловолосые и голубоглазые, одним словом, истинные арийцы. К тому же, они слыли довольно культурными и западными в своих привычках. В 1948 году, отвечая в парламенте на вопрос, имелись ли при отборе DP для эмиграции в Австралию какие-либо ограничения по национальному или религиозному признаку, Колуэлл заявил: Мы заключили соглашение с Айро, согласно которому мы готовы были отбирать людей без различения их расовой и религиозной принадлежности, и это условие договора мы выполняли. Но затем он как бы в порядке утешения добавил, что до сих пор в Австралию из лагерей ДП не пребывали мигранты-евреи. И действительно, пока действовала эта программа массового переселения, австралийские чиновники последовательно придерживались своей линии не принимать евреев. Айро выказывала недовольство этим курсом и всячески пыталась расстроить дискриминационные планы Австралии, однако не смогла заставить её отклониться от выбранного пути. В конце концов, Нужно же было избавиться хотя бы от части всех этих ДП, вывести их куда-нибудь из Европы. И хотя Австралия, пожалуй, довольно необычным образом проявила свою крайнюю привередливость при выборе желательных национальностей, она отнюдь не была белой вороной среди стран, согласившихся принимать перемещенных лиц. Отдельные страны явным образом ограничивали или даже напрочь исключали некоторые национальности из списка приемлемых. Первый это сделала Британия, открыв программу набора рабочей силы Westward Хоу», а Бразилия и Канада в разное время запрещали въезд евреям-мигрантам. Сноска Выражение Westward Хоу», буквально курс на запад, давшее название этой правительственной программе, имеет в английском языке богатую давнюю литературную историю, восходя к названию сатирической пьесы 1604 года Бена Джонса и Томаса Декера, где речь шла о расширении Лондона к западу от Темзы. Такое же название имел исторический роман 1855 года Чарльза Кингсли, уже о британских корсарах, завоевателях нового света, а также нескольких снятых по его мотивам фильмов. Кроме того, в честь романа Кингсли название «Вестворд Хоу», сик с восклицательным знаком получила приморская деревушка на юго-западе Англии, в графстве Девон. Какое место отводилось различным национальным типам в иерархической структуре предпочтений Австралии, чётко видно по внутриведомственной переписке. и Именно на эту иерархию ориентировалась при отборе кадров, отправляемые в Европу миссии. В первые годы её работы наиболее годными категориями были следующие. Июль 1947. -го эстонцы, латыши, литовцы. сентябрь 1947. славенцы, украинцы. и январь 1948. югославы, чехи. май 1948. поляки, только одиночки или бездетные трудоспособные семейные пары. июль 1948. венгры. Советские граждане нигде не упоминались, хотя в эту категорию вполне могли бы попадать некоторые из украинцев, те, что до войны жили в СССР, а не в Польше. И еще страннее то, что не фигурировали там и русские. Во всяком случае, до августа 1948 года, когда вдруг появилась загадочная новая категория белые русские. До этого же по лагерям ДП ходили слухи, что русским нужно добывать поддельные бумаги, где они значились бы украинцами, поскольку в Австралии и Англия всё ещё не пускают русских иммигрантов. Как и другие подобные программы, австралийская программа массового переселения предлагала избранным мигрантам бесплатный проезд с ограниченным объёмом багажа. Однако соглашение ARO с Австралией отличалось от ее соглашений с другими странами в двух важных пунктах. Во-первых, это была государственная программа, и потому, в отличие от американской, не предполагала, что добровольные организации будут подыскивать спонсоров для отдельных мигрантов. Во-вторых, в отличие от других стран, Австралия предоставляла мигрантам жильё в специальных лагерях и общежитиях, а также предъявляла им обязательное требование отработать два года там, куда пошлёт их правительство Австралии. Это делалось для того, чтобы вернуть в казну средства, затраченные на перевозку мигрантов, и обеспечить рабочими руками предприятия, нуждавшиеся в них в первую очередь гидроэлектростанции на Тасмании и в снежных горах, различные объекты строительства, железные дороги и тому подобное. Колуэлл очень гордился пунктом об обязательных отработках. Это была моя идея, писал он позднее и объяснял, что так можно было заодно решить проблему острой нехватки жилья, обозначившуюся в Австралии после войны.